«Степной щит Руси». В связи с возвращением памяти о Святославе и его подвиге ведется и контрпропаганда. Создается самыми разными персонажами от скандального политика Эдуарда Лимонова и одесского фантаста Льва Вершинина до иных академических ученых создается лубочно-сусальный миф о добром Каганате который защищал славян от кочевников. А вот не стало Дихазарии. Тут-то и кинулись на несчастную Русь, то печенеги, то половцы. Буду краток. Это откровенная сознательная ложь. То есть повторить ее может какой-нибудь недалекий малограмотный гражданин, искреннею верящий, но выдумали ее именно в расчете на лень и нелюбопытство, сознательной и наглой лжецы И доша угри вечерние мимо еев после же приозия гласит повесть временных лет, то есть при олеге вещим, когда Кааганат был жив и здоров, если в отношении этого образования можно говорить о здоровье, кочевники угры прошли мимо Киева на запад. Далее. Придуше печенези и первая на русскую землю это при Игоре Рюриковиче по колену позже Олега Вещего каганат опять же никуда не делся Константин Багрянородный писавший еще до сокрушения Хазарии Святослава починкиты связанные дружбы с Васильевсом и побуждаемые его грамотами и дарами Могут легко нападать на землю росов и турок, уводить в рабство их жены, детей и разорять их землю. То есть Хазария жива-живехонька, а печенеги могут на русских землях поразбойничать. Угры, то есть венгры, кстати, тоже прогулкой мимо Киева не ограничились. Перс Гордизи сообщает и венгры — огнелопоклонники, и ходят гузом, славянам и русам, и берут оттуда пленников, везут в Рум, Византию и продают. Пишет -то он в XI веке, но про куда, как более ранние времена, что следует из упоминания племени узов, то есть узов или огузов, сородичей печенегов, туркмеров и предков азербайджанцев, с которыми в XI веке венгры уже не пересекались. А с другой стороны, среди жертв венгерских набегов не упоминаются болгары, немцы, франки, те, на кого регулярно ходили походами венгры после переселения на Дунай. Да и Итиль, столица Хазарии, у него упомянут как существующий процветающий город, Тоже деталь, говорящая о раннем времени сложения рассказа Гордизи. То есть и русские летописи, и византийский император-современник, и арабский географ единодушно сообщают, что во времена расцвета хазарского каганата кочевые племена регулярно разоряли земли Руси. Добавим к вышесказанному сведения Худуд а-ля-лам, анонимного персидского сочинения X века о внутренних булгарах. По-видимому, имеются в виду те же племена, которые русские византийские источники называют черными булгарами. Нрав напоминает нрав тюрков, живущих возле страны Хазар. Внутренние булгары состоят в войне со всеми русами. Вот Такие получаются дела. Надо бы наотметить, что данный худут Алялан однозначно относятся к эпохе до крушения Хазари. Хотя бы от того, что, собственно, страну Хазар анонимный автор описывает так. «Весьма приятная и благоустроенная процветающая страна с великими богатствами». Из нее происходят коровы, овцы и многочисленные рабы, догадайтесь откуда. Ясно, что после похода Святослава Хазарю трудно было назвать процветающей или благоустроенной, да и многочисленных рабов на продажу Хазарам было взять неоткуда. И вот, при процветающем-то Каганате Кочевники-болгары воюют со всеми русами. Такой вот интересный щит Руси выходит, при котором уже третье по счету племя кочевников воюет с Русью за неполные сто лет русского хазарского соседства. После крушения Хазарии кочевники появлялись у русских границ с периодичностью где-то племя за век, если не реже. В X веке были печенеги, К концу одиннадцатого объявились половцы, а еще через полтора столетия пришло время монголо-татар. Но это еще не самое интересное. Дело в том, что тот же Константин Багрянародный сообщает, что венгры, которых он называет турками, до переселения на Дунае были вассалами хазарского Кагана и его союзниками во всех их войнах. Черными болгарами, как указывают историки, назывались именно болгарские племена подвластной хазарии, именно в знак своей зависимости. Да и некоторые печенежские племена тоже. Их автор, худут так и называет хазарскими печенегами. Рабов, которые хазары поставляли в мусульманские страны, в основном добывали они. То есть Русь целый век грабили разоряли не просто три кочевых племени, а два племени, полностью подчинённые Хазарам, и одно подвластное им же частично. Очень интересная выходит защита Руси от кочевников. А вот данные беспристрастной науки археологии, Карта из фундаментального труда Плетнёвой Хазары. Чёрные большие квадратики — это крепости Хазар. А теперь обратите внимание, сколько тех крепостей на восточных степных рубежах Хазарии, там, откуда катились волны кочевников, которых где героический Каганат останавливал, не давая им напасть на несчастных беззащитных славян. Сколько на Урале Яйке, — Ни одной? — Сколько на Волге? — Ровно одна штука. Итиль — столица Хазарии. Есть крепости на Северном Кавказе, на коренных хазарских землях, там, откуда могут припожаловать арабские полчища. Есть внизу в Илдона и на Керченском проливе, в территориях, из-за которых Хазария бодалась со своим злейшим другом Византийской империи А больше всего этих крепостей на землях славян. Причем это даже не для защиты от буйных лесовиков. Тогда б крепости стояли на восточном левом берегу дона Донца, Оскола. Нет, они стоят именно на славянской земле. Это не защита. Это база для нападений. Огради боги от такого счета а со вражьими мечами и сами как-нибудь разберемся.